И другого пая, кроме ее красоты, не требую. Дался вам ваш ревнивец сего. Подумаешь, какое дело иглой ковырять? Ну что для такой красивой женщины, муж-превратник, с ним не разбогатеешь. Ваше место в антикварной лавке, на бульварах, занимали бы разговорами покупателей, приманили бы коллекционеров. Вот загребете здесь побольше, и ну ее к черту вашу коморку, увидите, как у нас с вами дела пойдут. — Что сказал? — Загребете побольше, — возмутилась тетка Сибо. — Да я здесь булавки не возьму, так и запишите ремананк. Весь околоток знает, что я женщина честная, да? Глаза тетки Сибо сверкали. — Ну, успокойтесь, — сказал Элиам магюс Это он вам не в обиду сказал, а любя. — Ах, скольких бы покупателей она привлекла! — воскликнул Аверн. — Будьте справедливы, золотые мои, сами посудите, какое мое здесь положение, — сказал тетка Сибос, в гнев на милость. — Вот десять лет, как я из кожи вон лезу, двум моим старикам угождаю, а от них еще ничего, кроме спасибо, не видела. — Спросите у Романанка, я подрядилась их кормить, и что ни день, то двадцать, то тридцать су своих вкладываю, все, что на старости лет припасла, на них ушло. Нежели я вру, пусть родительница моей на том свете ни дна, ни покрышки там своего я и в глаза не видела. Не сойти мне с этого места, не дожить до завтрашнего дня, кофе им подавиться, если я хоть настолько соврала. Я за обоими, как за родными детьми ходила, теперь один мне сегодня-завтра помрет, так ведь? И как раз тот, что богаче, и что вы думали, сударь, двадцать дней подряд твержу ему, что он одной ногой в могиле стоит, потому как доктор Пулян сказал, что он не жилец, а он, старый скряга, о завещании ни слова, будто совсем и не знает меня. Честное слово, эх, коли сама не возьмешь, ни чем свои заработанные не получишь, вот ей-богу. На наследников надежда плохая, видали их, уж отведу душу, брань-то на вороту не виснет, скажу, что все люди сволочи. Это правда. — мрачно поддахнул Илиа Магис. Из всех людей, пожалуй, мы еще самые честные, — прибавил он, переглянувшись с ремонантом. — Да что уж это вы! Разве я о вас? — подхватила тетка Сибо. — О присутствующих не говорят, — как сказал тот старый актер. — Вот ей-богу, они оба мне уже около трех тысяч задолжали. Все мои крохи на лекарства да на все прочее пошли, а они, может, встаться и не вернут. И дала же мне старой дури эта честность. стесняюсь им о деньгах напомнить. Вы, сударь, человек деловой, так вы мне посоветуете, может быть, обратиться к адвокату? — Зачем к адвокату? Вы сами умней всякого адвоката, — воскликнула Романанус. Тут в столовой раздался грохот, словно тяжелое тело рухнуло на пол. — Господи ты, боже мой! — крикнула тетка Сибо. — Что случилось? «Уж не шлепнулся ли мой хозяин с кровати да на пол?» Она подтолкнула к выходу обоих своих сообщников, и те быстро сбежали со ступенек, а затем вернулась обратно и бросилась в столовую, где ее взором предстал понс, лежащий в ночной рубахе без чувств на полу. Она схватила старого холостяка в охапку и легко, словно перышко, отнесла на кровать. Уложив умирающего, она поднесла ему к носу зёные перья Смочила виски колонн привела его в чувство. Потом, когда сознание вернулось к нему, и он открыл глаза, тетка Сибок подботинилась и начала. Босиком, по одной сорочке. к вы себя до смерти доведете. Почему вы мне не верите?» «Клитак, прощайте, сударь, вот она награда за десятилетнюю службу. А я-то, я-то свои деньги на вас трачу, последние гроши ухлопала» а все жалеющий бедняжку господина шмуки ведь он, как ребенок, зайдет куда-нибудь в уголок и плачет. Это за десятилетнюю это службу и такая награда. Вы сейчас за мной подсматривали. Вот Бог вас и наказал, и по делом Я-то вас сил не жалею, на руках несу, может, на всю жизнь калекой останусь. Ах ты, Господи, Боже мой, и дверь запереть позабыла. С кем вы говорили? — Что вам еще в голову взбрело? — воскликнула тетка Себо. — Крепостная я вам, что ли? Уж не должна ли я обо всем вам докладываться? — Так и знаете, мне это надоело. Брошу все, как есть. Берите себе сиделку. Испугавшись такой угрозы, Понс, сам того не подозревая, дал в руки тетке Сибо опасное оружие. Теперь она знала, что может угрожать ему этим домокловым мечом.